5 деревня дни неустанно неслись вперёд коннор постепенно восстановился в своей силе иногда когда он знал что за ним никто не наблюдает он пробирался в лес но ему так и не удалось вновь увидеть лишнюю нимфу столь глубоко поразившую его постепенно он начал убеждать себя что всё произошедшее было всего лишь сном множество странных вещей произошло с ним после пробуждения только одно придавало его воспоминаниям реальность Знание, что он получил от черноволосой загадочной девушки, знание, позднее подтверждённое жителями деревни. Кроме Эвани, у него появился ещё один близкий друг. Конор сразу почувствовал симпатию к Яну Орму, инженеру и оператору на фабрике Орман, над деревней, на холме. Фабрика оказалась полным сюрпризом для Конора. Удивительно сложные машины делали почти что всё. За исключением тяжеловесных механизмов, работающих на полях Но и те при желании можно было произвести на фабрике в этом не было необходимости потому что огромные машины можно было перевести с той же лёгкостью как и сталь необходимой для их конструирования атомная энергия поразила атома конера моторы работали на воде или точнее на водороде и энергия была продуктом синтеза а не дезинтеграции четыре атома водорода с весом 1,8 тысяч превращались в атом гелия с весом 4 Куда-то исчезала разница 0,32 тысячных. Именно она была источником энергии. Вещество уничтожалось, и масса превращалась в энергию. Здесь был полный набор атомных котлов. Освобождение энергии было процессом постепенным, так же как у радия. Однажды начавшийся процесс не мог остановиться. Ни рост температуры, ни давления не мог стать более медленным. но водород постоянно превращался в гелий с периодом полураспада в сто дней. Ян Орм очень гордился фабрикой. «Прекрасно, не так ли?» – спросил он Коннора. «Типа, он не факт. Делает практически все. Их тысячи по всей стране. Практически каждый город автономен и находится на самообеспечении. Нам нет нужды в ваших неуклюжих железных дорогах для того, чтобы транспортировать топливо и руду». «А какой вы используете металл?» «И металла не нужно», – ответил Орм. Так же, как был каменный век, бронзовый век и железный век, а история назвала ваш век стальным, мы живем в веке алюминия. Алюминий есть везде, он является основой для всех глин и составляет 8 частей земной поверхности. Я знаю об этом, согласился Коннор. Но в наше время было слишком дорого производить его из глины. Но и сейчас энергия ничего не стоит, вода бесплатна. Неожиданно его лицо потемнело. Если бы мы только могли контролировать количество энергии. Энергия идет всегда лишь в постоянном количестве, полупериод в 300 дней. Если бы мы могли построить ракеты, подобные треугольникам Урбсов. Натуральный процесс дает слишком мало энергии, чтобы поднять свой собственный вес. Энергия от фунта воды выходит слишком постепенно, ее недостаточно, чтобы поднять массу в один фунт. Урбсы знают, как увеличить выход, сделать возможным отдать половину энергии, получаемой в 100 дней, за 10 дней. А если вы сможете построить ракеты? Тогда... Сезэл орн померечнее ещё больше тогда мы. Он внезапно замолчал. Мы можем взорвать их, сказал он изменённым голосом. Мы можем заставить энергию вырваться мгновенно в одном чудовищном взрыве, но это неприменимо для ракет. Почему не использовать сжигающую камеру и не взорвать, скажем, грамм воды одновременно, спросил Коннор. Последовательная серия небольших взрывов должна быть столь же эффективна, как и один мощный взрыв. Моя отец пытался. Мач сказал Ян Орм. Он похоронен на берегу реки. Позже Конер спросил Эванни, почему Яну так важно создать ракеты на атомном топливе. Девушка резко повернулась и серьёзно посмотрела на него, но не ответила прямо. Бессмертные хранят секрет треугольников. Всё, что она ответила это военная тайна. А что он будет делать с ракетами? Она покачала головой, вероятно, ничего. Эвени, сказал он раздражённо. Мне не нравится, что вы не доверяете мне. И из того, что ты рассказала, я знаю, что вы находитесь в оппозиции правительству. Хорошо. Я помогу тебе, если смогу, но я не смогу ничего сделать, если ты будешь продолжать держать меня в неведении. Девушка молчала. Ещё одно, продолжал Конор. Это бессмертие. Я слышал от кое-кого, что результаты неудач до сих пор живут в этом мире. Почему, Эвени, На щеках и шее девушки появились багровые пятна. — Дьявол! — Что я такого сказал? — воскликнул он. — Эва, не клянусь, я не хотел обидеть тебя, честное слово. — Не надо, — пронотала она и снова погрузилась в молчание. Он тоже был обеспокоен, потому что видел, что обидел ее. Он знал, что обязан ей своей жизнью, ее лечению и гостеприимству. Его беспокоило то, что он не знал, каким образом вернуть свой долг. Он сомневался в своих возможностях инженера, но в этом мире странных устройств. «Вурбс», — сказала Эвани, — «ты ценился бы на вес Радия в качестве источника древних знаний. Слишком многое было потеряно и навсегда. Часто у нас есть просто имена великих людей и ни одного следа их работ. Один из этих людей — Эйнштейн, другой по имени Доситер. Люди знают, что они были гениями науки, даже вашей богатой гениями эпохи, но их работы утеряны». "Боюсь, что они так и останутся утерянными", сказал Коннер сокрушённо. "Эйнштейн и Дайчитер были моими современниками, но я не понимал их теорий. Всё, что я знаю, это то, что они работали с пространством и временем и предполагаемым искривлением пространства. Это называлось релятивистской теорией". "Но именно это им и нужно, Вупс", послыхал Эван и сверкнул глазами. "Это всё, что им необходимо. А подумай, чтобы ты мог рассказать им о древней литературе". У нас нет таких художников или писателей, которые были у вас, пока еще. Пьесы «Человека по имени Шекспир» — самые популярные во всех телевизионных программах. Я всегда смотрю их. Она с завистью посмотрела на него. Он тоже был твоим современником, и ты знал философа по имени Аристотель?» Конор рассмеялся. «С одним я разминулся на триста лет, с другим на две с половиной тысячи», — сказал он. "Прости", сказала девушка, покраснев. "Я не слишком хорошо разбираюсь в истории". Он тепло улыбнулся. "Если бы я знал, что я могу принести какую-то пользу, если бы был уверен, что чем-то могу отплатить за всё беспокойство, которое я причинил, я немедленно отправился бы в Ур и вскоре вернулся бы. Я хотел бы отплатить тебе". "Заплатить?" спросила она удивлённо. "Мы не используем денег, разве что для платы налогов". "Налогов? Да, урских налогов". Они приходят брать налоги. Налоги должны выплачиваться деньгами, она гневно воскликнула. Я ненавижу их, и всё, что они сделали. Я ненавижу их. Неужели налоги настолько велики? Велики, повторила она. Любые налоги велики. Это разница во взглядах, вот и всё. Так долго, пока правительство имеет право брать налоги, существует несправедливость. А как насчёт других прав, которые узурпировал повелитель? Она замолчала, позволяя возмущению несколько остыть. "Ну, сказал он небрежно, ведь это привилегия, которая лежит на любом правительстве, не так ли?" Её глаза горели. "Я не могу понять человека, который отказывается от своих естественных прав", воскликнула она. "Наши люди готовы умереть за свои убеждения". "Но они не делают этого", заметил Коннер спокойно. "Потому что они просто погубят своей жизни зазря. Они не смогут сражаться с повелителем и надеяться на хоть какой-то успех. Но подожди, время настанет". И тогда, насколько я понимаю, весь мир погрузится в прекрасное состояние анархии. Разве это не идеальная цель, за которую следует бороться, горячо спросила девушка. Позволить каждому существу получить свою свободу, разрушить даже саму возможность несправедливости. Но Коннор замолчал, задумавшись. Зачем ему спорить об этом с Эвени? Он не чувствовал обязательств по отношению к правительству Уркс. Повелитель ничего не значил для него. Единственное государство, за которое он бы пошёл в бой, давно умерло, 1000 лет назад. Вся преданность, сохранившаяся в нём, была преданностью по отношению к Эвони. Он улыбнулся. Безумство или нет, Эва не пообещал он. Твоё дело это моё дело. Она внезапно стала мягче. Благодарю тебя, Том, затем сказала более тихо. Сейчас ты знаешь, почему Ян Орн так заинтересован в ракетах. Ты понял? Её голос сменился шёпотом. Революция Он кивнул. — Я догадался. Но раз ты ответила на один мой вопрос, то, может быть, ответишь и на второй. А как насчет неудачных результатов и экспериментов, до сих пор живущих в этом мире, продуктов попыток добиться бессмертия? Она снова залилась румянцем. — Ты имеешь в виду метаморфов? — пробормотала она тихо. Она быстро повернулась и вошла в коттедж.